Голова десятая. Алина медленно выныривала из сна. Голова была тяжелой, а глаза никак не желали открываться. Даже солнечные лучи, проникающие в комнату и скользящие по ее лицу, не могли заставить проснуться. «Кажется, вчера мы переборщили с тренировками и учебой». Лениво подумала она, потирая ладонями лицо. «Сегодня надо будет... Вот черт!» Резко открыв глаза, Алина посмотрела в потолок. Вспомнив, что именно сегодня состоится прием. Наполненная учебой неделя прилетела незаметно. И теперь не предстояло выйти в свет и выдержать повышенное внимание окружающих к своей персоне. Во всем этом был только один положительный момент. Теперь она сможет спокойно передвигаться по дворцу и прилегающей к нему территории. А то эти тайные вылазки в сад девушке уже порядком надоели. Ну как же не хочется всех этих светских мероприятий? Недовольно пробурчала Алина и замерла. Только сейчас пришло понимание того, что что там было не так. Какая-то неправильность царапала край сознания. Осмотревшись по сторонам, она не заметила ничего необычного. Приподнявшись на постели, девушка еще раз оглянулась. Пока не поняла, что чего-то не хватало. А вернее, кого-то. «Ну и где-то морда ушастая?» Поинтересовалась у пустоты Алина свесившись с кровати, словно собирая заглянуть под нее. Правда, тут же затормозила, сообразив, что вряд ли владыка найдется именно там. Хотя отсутствие Ангарита в комнате действительно удивляло. Алина слишком привыкла к тому, что каждое утро видела эльфа, поэтому и испытала чувство неправильности. Рассмеявшись над своим порывом, девушка направилась в ванную. Погружаясь в теплую воду, вспомнила, как поинтересовалась у Даниэра Почему так выходило, что каждый раз ее ждал наполненный мини-бассейн? Было довольно забавно наблюдать над тем, как Эльф с умным видом объяснял, что для этого есть специальный персонал, который и занимается бытовыми вопросами. Причем только в отсутствии хозяев покоев, чтобы не мешать им. Алина сразу же вспомнила своих служанок и со смешком подумала, что ей попался неправильный персонал. А на ванна, как оказалось, наложено заклинание – не дающие воде быстро остывать. Правда, когда девушка попросила объяснить принцип действия, Даниэр, немного подумав, с гордым видом заявил, что это не ее ума дело, и быстро погнал Лисовскую на тренировку. Да в принципе, они все довольно интересные. Положив голову на бортик, Алина прикрыла глаза. Совсем не похожи на тех высокомерных книжных эльфов, о которых так часто рассказывала Света. Хотя, возможно, это со мной они так себя ведут. Да и видела я не всех. Вот совсем скоро и узнаю. Выйдя из ванны, девушка отправилась одеваться. Пару дней назад в ее гардеробе появились новые вещи. Те, которые она заказала благодаря помощи Даниэра. И теперь могла не опасаться зацепиться или запутаться в подоле. Хотя, стоило признать, некоторые рефлексы, доставшиеся заставшиеся линию наследства от бывшей хозяйки тела, помогали тренироваться даже в таких нарядах. Выбрав ставшие уже привычными облегающие брюки, скорее напоминающие лосины, рубашку и короткую тунику, еле еле прикрывающую попу неприязненно покосилась на расческу и разноцветные ленты. Она так и не сумела постигнуть трудную науку по заплетению волос. За эту неделю девушку успели соплести и маг, и целитель, и даже Даниер, который, увидев ее самодеятельность, отдаленно напоминающую косу, Еще долго посмеивался. Но стоило признать, в этом деле пальма первенством была отдана владыке. Алина даже перестала слишком ярко реагировать на прикосновения венценосного эльфа, смирившись со своей участью. Зайдя в гостиную, она увидела хлопотавших на террасе эльфеек, спора расставлявших завтраком стол. Девушки заметили ее привычку есть на свежем воздухе, поэтому еду всегда приносили туда. Я своднял, Талеры, поздоровалась, заметившая ее Эниэль. И вам тоже, ответила Алина на приветствие. Закончив сервировкой, эльфийки поклонились и оставили ее одну, направившись в спальню наводить порядок. Алина же, взяв в руки чашку с чаем, посмотрела на осенний лес и тяжело вздохнула. И все же, где его носит? Хотелось бы обсудить детали сегодняшнего приема. Зашедшие вчера родители и сестра немного рассказали о том, что лесовской предстоит. И пообещав, насколько это возможно, на первых порах оградить от навязчивого внимания. Будь воле Алины, она бы вообще постаралась отложить это все на подольше. Если не навсегда. Вот только у гарри это оказалось другое мнение на сей счет. И Алине все больше казалось, что этот ушлый эльф преследовал какие-то определенные цели. Но, как всегда, ее свои планы посвятить забыл. Слишком много тайной недосказанности, настороженных взглядов, бросаемых с-под тяжка, и хождения по кругу. Алина начала уставать от всего этого. Сколь бы дружелюбными они ни были, но полностью поверить им не удавалось. Да и глупо так поступать. Хотя, несомненно, хотелось бы знать, что в этом мире есть те, кому ты можешь доверять. Пусть и не слепо, но достаточно, чтобы не бояться повернуться к ним спиной. А пока создавалось впечатление, что Алина беспрерывно сдает экзамены. Иногда приходилось просчитывать чуть ли не каждый шаг, чтобы донести одну простую истину. Она не собирается завоевывать мир, учинять кровавые расправы, участвовать в заговорах или еще как-то вредить. Хотя о чем это я? Ведь уже не маленькая девочка должна сама прекрасно понимать, что неделя слишком маленький срок, чтобы заслужить доверие. Размышляла девушка, облокотившийся стол и подперев руками подбородок. Но и так продолжаться больше не может. Что-то мне не хочется быть слепой пешкой в игре в ладыке, а значит, нужно попытаться все обсудить и договориться. Промаявшись сомнениями еще около часа, Алина все же решилась на откровенный разговор с гаретом до приема. Подойдя ко входной двери и притянув руку, она нерешительно застыла. Конечно, девушку просили пока повременить с прогулками по коридорам дворца. Но, как оказалось, апартаменты владыки находились совсем рядом с ее. Сам эльф мог находиться где-то еще. Но попробовать все же стоило. Решительно тряхнув головой, отбрасывая сомнения, Алина вышла в коридор. Осмотревшиеся никого не увидев, приободренная отправилась в нужную ей сторону припоминая объяснение Даниэра. Дойдя до двери, которая, по ее прикидкам, и должна была вести в покое владыки Алина уже хотела постучать, когда услышала неясный шум. Замерев с поднятой рукой, она прислушалась. «Да что ты делаешь?» — донесся приглушенный голос. «Не дергайся, тогда не будет так больно». Послышалась в ответ. «Но я не хочу, зачем мне это?» «Потому что так нужно, тебе понравится, обещаю». «Да отстань ты от меня!» «Осталось совсем чуть-чуть, я практически засунул. Не шевелись!» «Ай!» В голове пронеслась куча предположений, и все довольно непристойного характера. Алина даже успела подумать, что и здесь есть однополые отношение, а рука уже сама потянулась к дверной ручке. «А что здесь происходит?» Спросила она, широко распахивая дверь а следующее мгновение почувствовала себя круглой дурой, когда рассмотрела говоривших. На низком диване синего цвета сидел беловолосый юноша, положив руки на голову такой же беловолосой копией себя, сидящей на полу к нему спиной. Ошарашенно посмотрев на девушку, тот, что сидел на диване, гневно спросил: «А вы еще кто такая, и по какому праву врываетесь в покой владыки?» «Кантар, не ори, я ее знаю, это проговорил второй, спокойно глядя на лесовскую «Можно поинтересоваться, кто вы?» Спросила Алина, все еще чувствуя себя крайне неуютно из-за нелепого положения, в котором оказалась. «Это мои сыновья!» Раздался позади нее знакомый голос. Обернувшись, девушка посмотрела смеющиеся в смеющиеся глаза Гарриата и почувствовала, как начинает краснеть. Он, судя по всему, владыка не только слышал, но и видел, как она ворвалась в его апартаменты. И теперь Потешался над оправставолосившейся девушкой. Конечно, будь на его месте Алина, то и сама бы посмеялась над глупейшей ситуацией. Вы хотели со мной поговорить? Гарри заинтересованно приподнял бровь и, дождавшись утвердительного кивка, приглашающий махнул рукой. Проходите. Присев в кресло, Алина, не скрывая любопытства, открыто рассматривала владыку и его детей. От отца тем достались только цвет волос и глаз. А вот чертами лица молодые люди совершенно на него не походили. Видимо, в мать пошли, решила девушка. Да еще и близнецы. Если бы не мощная фигура того, кого называли Кантаром, выдававшая в нем тренированного воина, их бы вообще невозможно было отличить друг от друга. Так чем вы тут занимаетесь? поинтересовался Гэри, отсмотря на сыновей. Ничем особенным. Отмахнулся Контар. Я показывал Олверу прическу одного из северных королев людей. Шпильки, которые вставляются в нее, могут стать очень опасным оружием в умелых руках. «Да, я уже видел такие», — согласился владыка. «Вот только ты забыл упомянуть, что это женский стиль». «Ну...» — неопределенно потянул наследный принц. «Что?» — рякнул Олвер, попытавшись вскочить. Но, так как брат все еще держал его за волосы, шлепнулся назад. «Отпусти меня немедленно! Ты, помнишь архута и...» «Но-но! Попрошу без оскорблений!» Возмутился Контар, отпуская пряни брата. «Без оскорблений, говоришь?» Даже зашипел от возмущения Олвер, оборачиваясь к нему. «А сделать мне женскую прическу — это значит совсем не оскорбление?» «Тихо!» — спокойно произнес Гориат. Но от его тона Алина непроизвольно выпрямила спину и застыла в ожидании. Братья сразу же замокли и посмотрели на эльфа. Сейчас перед ними был не их отец, а младыка Светлого Леса, которому невозможно не подчиниться. Контар, помоги расплести волосы брата, чтобы он не поранился. Надеюсь, больше таких шуток не будет». «Да, отец». Старший сын склонил голову и, подождав, пока Оливеру сядется перед ним, принялся за дело. «Я позвала вас, чтобы поговорить об одной миссии, как раз в том Северном Королевстве». Начал объяснять Гэрриот, наблюдая за действиями сына. «Вы вдвоем отправитесь с представителями от нашего народа, вместе с Алтом Нотарием». «Ну, Но отец!» – дернулся Олвер. «Зачем мне-то туда ехать? Здесь слишком много незавершенных дел, чтобы позволить...» «Давно пора, прекратить закапываться в пыльные трактаты». «Прекрасно ведь знаешь, что Алт Эл Райн готовит тебя себе на замену. Поэтому дипломатическая миссия подвернулась как нельзя кстати» и возражения не принимаются. Приподняв руку, Гэрриот заставил младшего сына проглотить, уже готовый сорваться с языка возражения. Через три недели вы отправляетесь. Все подробности вам расскажет алт-нотарий. Как прикажешь, отозвался Контар, предупреждающий, сжав плечом брата. Мы можем идти? Да, только не забудьте о сегодняшнем приеме. Подождав, пока братья выйдут за дверь, владыка перевел взгляд на Алину. «Ослушай вас». Девушка, успевшая пожалеть, что все-таки высунула нос из своей комнаты и попала на внутрисемейные разборки, постаралась собраться с мыслями. Раз уж пришла, нужно обсудить все, что планировала. И я бы хотела обсудить с вами некоторые моменты. Немного расслабившись, Алина уже более уверенно посмотрела на эльфа. «И какие же?» Горец заинтересованно приподнял бровь, отметив для себя неважный вид собеседницы. По темным кругам под глазами и бледному лицу становилось понятно, что девушка плохо спала. И тут напрашивался вывод. Либо она так уставала, что не могла сразу заснуть, либо ее что-то сильно беспокоило. «Как вы планируете использовать меня?» После непродолжительного молчания, наконец, поинтересовалась Лисовская. «Хм...» — неопределенно притянул Гэриат. «Мы вроде бы уже обсуждали с вами это». «Нет, я сейчас не проработаю телохранителем», — пояснила девушка. «Тогда о чем же?» Прищурившись, владыка немного подался вперед, нависая над ней. О заговорщиках и роли алты Алиаре во всем этом. Алина не собиралась отступать. Хотя, стоит признать, такой владыка ее немного пугал. Будь они в ее мире, девушка могла бы рассчитывать на свои умения. «Но не здесь, где балом правит магия». Онивиданные существа живут не одно тысячелетие. И только природное упрямство вкупе с желанием добиться хоть какой-то правды помогали ей продолжить разговор. Судя по тому, что я узнала о ней и ее прошлом, мне действительно стоит опасаться за свою жизнь. Слишком много всего подозрительного окружает эту хрупкую навитальфийку. А я не желаю в темную рисковать своей жизнью. Раз уж выпал невероятный шанс, не хотелось бы по-глупому терять его. Выдохнув, Алина на некоторое время замолчала, собираясь с мыслями. И была искренне благодарна Эльфу, продолжавшему терпеливо ждать, пока она не изложит все, что хотела. Даже из тех крупиц информации, которые мне удалось добыть, выходило, что она не случайно оказалась во дворце и стремилась обратить ваше внимание на себя. В одну из встреч Элирия обмолвилась, что Алире была в кого-то влюблена еще до своего приезда в столицу. И почему-то мне кажется, что это были не вы. А вот то, что она никому не говорила о своих чувствах, совсем уж подозрительно. Не думаю, что эльфы так сильно отличаются от людей, чтобы хоть с кем-то из друзей не поделиться. А еще Али Рэм была довольно-таки амбициозна. Значит, должно быть что-то действительно важное, сумевшее удерживать ее в той глуши и не давать перебраться в столицу. Ведь у семьи приличные связи, что помогло бы ей неплохо устроиться. «И самое главное, в чем я абсолютно уверена, вы обо всем прекрасно осведомлены. Если не с самого начала, то теперь уж точно. Она действительно умна, так как разобраться во всем не имея практически никаких данных», – подумал Гарриет. «Допустим, вы правы. Владыка позволил улыбке появиться на своих губах. Что конкретно хотели бы узнать?» «То, о чем я говорила ранее. Ваши планы на меня». Напомнила Алина, немного приободренная, отсутствием ощущения угроз со стороны эльфа. Не думаю, что вам действительно так уж нужен телохранитель. Как-то же вы справлялись раньше. Да и сильно досаждать своему владыке, а охочие до теплого места явно не будут. Поэтому и замолчала, наконец поняв, в чем дело. Наживка! Ну, конечно же, как я раньше об этом не подумала. Ведь если Алире была связана с заговорщиками, и они увидят что ей все-таки удалось приблизиться к вам, то, конечно же, попытаются выйти на связь. Вот только вы не учли один момент. Какой же? Поинтересовался Гарриет. Не подтверждая, но и не опровергая сделанных выводов. Я, конечно, понимаю, что вы не можете сейчас мне доверять. Все же это было бы глупо. Но и использовать меня вслепую тоже не совсем удачный вариант. Если я буду знать, что меня ждет, то поимка заговорщиков может пройти намного быстрее. Думаю, вы уже поняли, что я могу неплохо анализировать ситуацию даже по тем крохам, что мне становится известное. Понимание происходящего во многом облегчит это дело для всех заинтересованных сторон: кем бы Алирей не являлась раньше и в чем бы ни была замешана, я совершенно другой чел, другая альфика. Кто бы не дал мне второй шанс, он явно понимал, что связь с теми, кто пытается вас устранить, не тот путь, который я изберу. А вдруг они вам предложен более выгодный вариант? Такой, от которого вы не сможете отказаться. Весело любопытство владыка. А что бы они мне не предложили, это все равно не перекроет те реки крови, которые обязательно потекут при переделе власти. Не отводя взгляда от Гэрриэта, Алина попыталась объяснить то, что ее так волновало во всей этой истории. «Я не понаслышке знаю, что это такое, хоть и не в масштабах страны. Это всегда кровь, горе и боль. Тем более, если судить по вашей истории...» Заговорщики не поддерживают то, что по большей части именно владыки из вашей семьи удерживают другие расы от завоевания этих земель. Не знаю, как именно, но ваш предок договорился со светлым лесом, тем самым обеспечиваем безопасность народу эльфов. Заметив, как миг заледенел взгляд эльфа, Алина примирительно подняла вверх руки. Очень многое можно почерпнуть из учебников по истории, просто нужно быть внимательнее при их прочтении. Ну что же, вы меня приятно поразили все еще не до конца расслабившись, сказал Гарриат. Решение было принято молниеносно, только полный глупец не мог бы осознать. Лучше иметь рядом столь умного союзника, чем не менее умного противника. Я рискну довериться вам. Тем более вы совершенно правы. Так будет намного удобнее. К сожалению, сейчас мне предстоят неотложные государственные дела, но я пришлю к вам Алта Дейниера. Он посвятит вас во все, что нам стало известно. Заодно сможете скорректировать свои действия. Договорились. Встав с кресла, Алина поклонилась и вышла из апартаментов. Герриот же так остался сидеть. Думая о том, что это хоть и риск, но вполне оправданный. Судя по отзывам друга и наставника, эта иномерянка вполне неплохая девушка. Честная и открытая. Но ладыка и сам чувствовал. Раз новая Лире сказала, что не собирается переходить на другую сторону, то так оно и будет довольно странная уверенность в отношении совершенно незнакомого существа. И все же Гэрриот готов был дать ей шанс. Ну что же, владыка хищно улыбнулся. Поиграем!